Предыстория первая. 25 ноября 1942 год. Район города Туапсе. Черноморская группа войск Закавказского фронта. Он пытался бежать по ходу сообщения, но раскисшая земля, частые осыпи и нередкие трупы немцев не давали разогнаться. Первую линию траншей взяли 10 минут назад, а во второй еще идет бой. Немцы контратакуют. На левом фланге замолчал наш пулемет. Краем глаза заметил полузасыпанный немецкий МГ-34. Немецкий единый пулемет времен Второй мировой войны. Имел как ленточное питание, так и питание из барабанов различной емкости на 50-150 патронов. Выпускался в шести калибрах, От 6,0 миллиметров до 7,92 миллиметра. Потянул его. Вроде целый. Направил на ближайшую горку. Короткая очередь. Порядок. Работает мясорубка. Рядом, странно скрючившись, разлегся гефрайтер без половины головы. ефрейтор Воинское звание в вермахте стояло между званиями старшего стрелка и обер-ефрейтера. Ефрейтор носил погоны рядового состава, но при этом имел на рукаве нашивку из тёмно-зелёного сукна в виде равностороннего треугольника, обращённого углом вниз. Пинок. Под трупом два полных барабана к пулемёту. Свой ППС за спину, пулемёт и банки в охапку и бегом-бегом туда, где замолк наш пулемёт. ППС. 7,62-миллиметровые пистолеты-пулеметы образца 1942 года, система Судаева. Нередко называют лучшим пистолетом-пулеметом Второй мировой войны. За горкой грохнуло, спустя мгновение взрыв, потом еще. Немецкая батарея ударила по второй линии траншей, не смущаясь, что там пока еще полно комрадов. Очередной поворот траншеи. ДП на бруствере. Вроде цел. Дегтярево-пехотный. 762 миллиметровый ручной пулемет. ДП стал одним из первых образцов стрелкового оружия, созданных в СССР. А оба номера расчета на дне окопа. Опаньки. Живые. Молодняк. Перепугались. Русский командный рык, пинок под зад одному, прикладом по спине другому, ожили. Диск в ДП меняют. Очередь пяток набегающих Шутца завалились на курортную землю. Стрелок. Воинское звание в вермахте. Звание Шутца существовало в вооруженных силах Германии со времен Первой мировой войны. В переводе с немецкого оно означает «стрелок». Данное звание было самым низким в пехоте. В других родах войск ему соответствовали такие звания, как канонир, пионер и тому подобное. Орлы. Наши орлы. Не наши, тушки. Вот что мат животворящий с людьми делает. Пора и самому размяться. Выбираем место о шагах в 10 от ДП. Ловим момент перезарядки. и начинаем увлеченно ловить немцев на их же удочку. Кто-то скажет, что не дело полковнику в атаку с трофейным пулеметом ходить. Но это если ты комполка. А вот если замнач политуправления самое то. Командиры командуют, штабные думы думают, а ты матом и личным примером животворишь своих и смертотворишь чужих. Очередной залп немецкой батареи он не услышал, Снаряд разорвался перед бруствером. Почти все осколки пошли над головой, но один по прихотливой траектории ударил в правую скулу, миллисекундой позже в каску прилетел булыжник размером в пару кулаков. Чуть позже пришла взрывная волна, отбросила на уже разломанные патронные ящики и погасила сознание полковника.